Лисий нос, 18 сентября 2020 года. Яркий желтый-красный кленовый лист плавно опустился на дорожку, став похожим на цветную кляксу и, присоединившись к своим собратьям, то тут, то там расцветившим собой влажный после вчерашнего дождя песок. Двое. Хрупкая женщина и высокий, широкоплечий мужчина неторопливо шли, разговаривая в полголоса, а иногда подолгу не произносили ни слова. Но это молчание, судя по всему, совершенно им не мешало. Они явно никуда не торопились. Все-таки правильно мы сделали, что решили встретиться не в офисе, а на свежем воздухе, — негромко проговорила женщина, поймав очередной сорвавшийся с клёна лист. «Здесь за поворотом есть беседка. Мы вполне можем там посидеть». «Давай», — легко согласился мужчина, Погода сегодня просто летний грех не воспользоваться». «Как прошел твой день?» Она бросила на собеседника быстрый, внимательный взгляд, подумав, что это очень странное и волнующее ощущение привыкать к незнакомому человеку, зная, что скоро он станет неотъемлемой частью твоей жизни. Непривычно, но очень интересно, открывая себя узнавать его. Раньше она никому, кроме мужа, такой вопрос Не задавала. Даже в той, в прошлой жизни, о которой в последние дни она вспоминает почти постоянно. Продуктивно улыбнулся он, подавая ей руку и помогая подняться по ступенькам в увитую, уже начавшимися краснеть плетями дикого винограда. «Я успел практически все, что планировал. Сейчас расскажу, если хочешь. Хочу» кивнула Елена, удобно устраиваясь в плетеном кресле. И мне действительно интересно. Утром выпил кофе в прекрасной компании Алексея Константиновича. Начал Олег с легкой улыбкой и тоже с удобством расположился в кресле. Затем съездил за вещами на квартиру, оставил ключи суровому парню по имени Руслан, договорился с ним на завтра потренироваться в плане рукопашного боя. Я в последнее время подзабросил слегка это дело, и это неправильно. Буду исправляться. Потом проехался по делам, в зал, и еще кое-что подкупил. А потом ты позвонила. Насыщенный день. Елена с удовольствием потянулась. А на вечер какие планы? Я не слишком настойчива? Нет, конечно. Он серьезно посмотрел на нее. Ты совершенно права. «Нам нужно постараться максимально быстро, хотя бы в общих чертах, узнать друг друга, хотя я, хоть убей, не знаю, как правильно поступают в таких случаях. Вдруг есть какие-нибудь особые ритуалы?» «И я не знаю», — усмехнулась она. «Так что будем надеяться на интуицию. Кстати, а в какой зал ты ездишь?» «Раньше ездил в «Спортлайф» на Риговском». «А теперь даже не знаю». Он пожал плечами. «Посмотрю, что отсюда ближе, туда и переберусь». «У Руслана есть свой небольшой клуб для своих. Думаю, он с удовольствием предоставит тебе доступ. Вам в любом случае контактировать, так что, мне кажется, так всем будет удобнее». «Спасибо». Олег благодарно склонил голову. «Непременно воспользуюсь. Это действительно было бы удобно. Кстати...» Он вынул из кармана куртки самый обычный, ничем не примечательный смартфон и протянул Елене. «Возьми. В нем забит только один номер. Мой, который нигде не засвечен и оформлен на абсолютно левого человека, который уже сегодня к ночи не будет в стране, ибо он уезжает далеко и надолго. У меня такой же аппарат с твоим номером. Как ты понимаешь, тоже» анонимным, «Пусть он будет у тебя на тот случай, когда тебе нужно будет связаться со мной, но так, чтобы никто не отследил звонок. Понимаешь?» Елена осторожно взяла аппарат и медленно опустила в карман спортивной куртки, а затем очень серьезно посмотрела ему в глаза. «Знаешь, наверное, я только сейчас...» Когда ты все это сказал и отдал мне телефон, поняла и поверила, что все это на самом деле, что время ожидания прошло. Лена, ты действительно уверена в том, что делаешь? Подожди, он предупреждающе потянул руку, увидев, как вскинулась его собеседница. Да слушай. Я хочу быть уверен, что ты осознаешь, что если мы запустим эту машину, остановить ее будет уже невозможно. Это не компьютерная игра, где можно нажать на паузу, выпить кофе, а потом продолжить, если будет настроение. Я понимаю. Она успокоилась и глубоко вздохнула. Знаешь... Я столько лет ждала этого момента, столько раз представляла себе, что иногда забывала, кто я есть на самом деле. Скажи, почему ты не отомстила раньше? У Алексея Константиновича была масса возможностей испортить жизнь тому, о ком мы с тобой пока не говорим вслух». Твой муж был серьезным игроком на бизнес-поле, еще когда объект нашей с тобой страстной любви в школу ходил. Почему ты ждала столько лет? И давай сразу определимся. Если я спрашиваю, то не от пустого любопытства. Оно мне вообще не свойственно. Не захочешь отвечать, просто так и говори. Подождем более удачного момента. Договорились? Почему Елена задумчиво крутила на пальце обручальное кольцо? Несколько причин. Во-первых, я не хотела, чтобы Алеша решал еще и эту мою проблему, хотя он никогда не упрекнул бы меня. Во-вторых, я хотела сделать это сама, понимаешь? Знаешь, иногда представляла себя героиней американского боевика, которая подходит к старому врагу и всаживает ему пулю в лоб. «И что тебе не нравилось в этой версии событий?» Олег усмехнулся, но она почувствовала, что он ждет честного ответа. «К тому же, если не быть честной с ним, то какой смысл во всей этой идее?» «Кровь не люблю». Помолчав, ответила она, «Не боюсь, а именно не люблю». «Это единственное, что останавливает тебя?» Олег говорил спокойно, стараясь составить первое впечатление об этой женщине уже как о подопечной. «Да?» Она решительно кивнула. «Если ты имеешь в виду моральные, нравственные аспекты». В данном случае они меня абсолютно не волнуют. «Ты могла бы убить человека?» Его голос остался совершенно нейтральным, и она постепенно успокоилась. «Я не знаю». Елена посмотрела ему в глаза. «Я никогда не пробовала». «Надеюсь...» и не придется его улыбка смягчила повисшую в воздухе напряженность для этого есть другие специалисты к тому же насколько я понял твоя цель несколько иная да я хочу чтобы эти люди ощутили на своей шкуре что такое бессилие безнадежность отчаяние крушение всего и это Третья причина, по которой я ждала так долго. Я хотела, чтобы они поднялись повыше, чтобы было больнее падать, понимающий кивнул Олег, и она согласно кивнула. «Как можно больнее». Она стиснула подлокотники кресла так, что побелели пальцы. И не вздумай говорить мне о милосердии. Это не об этих людях. Ты хочешь, чтобы они знали, что это отомстило именно ты? Олег старался составить хотя бы общее представление о предстоящей работе или месть «Может быть анонимный, и, главное, результат?» «Чтобы знали», — уверенно ответила Елена. «Анонимность здесь ни к чему. Пусть знают, что есть справедливость и есть возмездие». «Я понял тебя, Лена», — кивнул Олег. Люля. «Что?» Он удивленно повернулся к смотрящей куда-то в пространство. Елене, Лёля, тогда все звали меня Лёлей.